Глава пятая. Завтракали Лавинни и Марджори на кухне. Попытки устроить парадный вынос нескольких бутербродов и омлета в малую столовую хозяйка решительно пресекла. Когда она спустилась вниз, за столом обнаружилось новое лицо. За столом возле окна сидела с чашкой кофе немолодая дама. Ну да, именно дама. По-другому назвать ее не получалось белоснежные волосы, уложенные в строгую прическу, четкий профиль, отглаженное светло-синее платье. На мгновение командор почувствовала некоторую неловкость от того, что по своим коротко остриженным волосам попросту провела пятерней, а белую рубашку разгладила щелчком пальцев и, кажется, немного подпалила. Ну, чуть-чуть подпалила на рукаве, а он все равно закатан, так что никто ничего не увидит. «Доброе утро, ваша милость!» — поприветствовала ее мадам Тома. «Сейчас омлет ваш поспеет пару минуточек, а пока познакомьтесь, вот. Это наша тетушка София. Выздоровела она. Слава святой Бригитте!» «Доброе утро!» — дама склонила голову. «София Бертелло, я уже ухожу. Прошу прощения, что помешала». «Нисколько, мадам Бертелло. Задержитесь, прошу вас!» «Надо же нам познакомиться. Собственно говоря, я собиралась вас искать. У меня есть к вам несколько вопросов». «Ну, искать меня не нужно. Я далеко не ухожу». Мадам Бертелло улыбнулась и встала, чтобы отнести чашку к раковине, и тут стало видно, что она довольно сильно хромает. «Я буду в саду, госпожа Редфилд». Лавини ела омлет, пила кофе и размышляла. Об этой женщине говорила Луиза и говорила с немалым уважением этот раз. Дальше София Бертелло была магом. Трудно понять по ауре, что именно с ней произошло, да и какой стихии она владела, но это случилось довольно давно. Чаще всего выгоревшие маги очень быстро уходят. Схлопнувшийся внутренний резерв — штука мучительная, а ведь они еще и помнят, каково это — уметь и попросту съедают себя сами. Но мадам Бертеллу другой случай. Эта лавине разглядела, и это два. Есть еще и пункт три. Она была знакома с Клодом и знакома давно. Жила рядом, делала какую-то посильную работу, разговаривала, возможно, где-то помогала советам. Вряд ли ей известно, где изъе провел те самые полгода, о которых пока ничего узнать не удалось. Ну а вдруг? «Не спросишь, не скажут». Она отодвинула тарелку. «Спасибо, мадам Тума. Омлет у вас выше всяких похвал. Даже у королевского повара не всегда такое получается». Кухарка довольно усмехнулась и отвернулась к плите. «Марджори, на тебе по-прежнему библиотека. Я рассчитываю вернуться к обеду, но...» «Даже если ты вернешься к завтрашнему ужину, я все еще буду в библиотеке», — пропела секретарша. Там, знаешь ли, масса интересного. София Бертеллу была в той самой беседке, где вчера вечером командор беседовала с капитаном стражи. На пальце левой руки у нее сидела какая-то небольшая птичка и пела, точнее, издавала довольно однообразную, но приятную для слуха трель. Ветка яблони прошуршала, задев за руку лавини, и птица вспорохнула, чирикнув напоследок что-то неодобрительное. «Вы хорошо знали Клода Тезье?» — спросил Лавини, решив не тратить время на предварительные реверансы. София пожала плечами. «Мы даже самих себя не знаем хорошо. Что уж говорить о других? Я живу в этом доме более десяти лет. Кстати, если вы собираетесь меня выгонять, предупредите, пожалуйста, накануне. Я поищу место в деревне». «С какой бы стати?» Что, кто-то отзывался обо мне как о дурно воспитанной, э, неразумной женщине? Нет, ну все же, я бесполезна. Я занимаю комнату в доме для прислуги, я ем и пью. Еще добавьте, что расходуете туалетную бумагу. Вопрос закрыт, мадам Бертелло. Не будем тратить ваше и моё время. Итак? Итак, вы пытаетесь разыскать того, кто положил в карман Клоду амулет, усиливающий сердечную деятельность. Брови ловения взлетели. «Амулет, усиливающий сердечную деятельность», — повторила она. «Мы считали, что он должен был ее нарушить». «Мы — это капитан Кальва из городской стражи, доктор Нильсон и я». «Вот как. Ну, вы — боевой маг, как я понимаю». Так что с целительством у вас особой дружбы нет. Кальвы не маг, хотя сыщик, как говорят, хороший, но вот Нильсон, он маг-медик и не должен был, просто не мог не опознать стимулятор Бейнбриджа. Нильсон его не видел, то есть его не видел никто. Мы лишь предположили разрыв сердца как следствие воздействия магического предмета на здорового, относительно здорового человека. Погодите. Лавиня нахмурилась, «Вы были магом-медиком?» «Я была магом-кардиохирургом. А потом случилась вспышка багровой лихорадки в Сиаме, и я вместе с коллегами отправилась туда, перегорела и осталась без магии. Но...» Тут мадам Бертеллу вытянула вперед руки, пальцы её мелко дрожали. «Одно из последствий выгорания», — сказала она. Так что максимум, что мне доступно — удержать в руках ложку, ну или вот птичку, но никак не скальпель». Замолчав, София разгладила платье на коленях, потом тряхнула головой. «Получается, что история еще запутаннее, чем я предполагала». «Вероятно, да. Обменяемся впечатлениями». «Дело в том, что стимулятор Бейнбриджа — это артефакт, не амулет». Он не может быть одноразовым по определению. Срок его действия — примерно 10 лет. Выпускают обычно в виде медальона и носят так, чтобы он касался кожи груди. Пробовали сделать браслеты или кольца, но это было неудобно. Мы предполагали, что предмет был одноразового воздействия и самоуничтожился, рассыпался в пыль или, возможно, просто стал неопознаваемым. Монетка, кольцо, камень. Если все так, как вы говорите, значит, его кто-то забрал. Думаю, да. Конечно, я довольно давно не работаю. Багровая лихорадка в Сиаме — это же почти 20 лет назад. Да, 19. Так вот, последние разработки в области медицинской артефакторики прошли мимо меня, но я не думаю, чтобы стимулятор сделали одноразовым. Это не имеет смысла. Так что да. Полагаю, вы правы. Его кто-то забрал». «Вот тьма!» — Лавиня сжала кулаки. «У меня была тень надежды, что мы все ошиблись, и Нилисон просто не отследил проблем со здоровьем Клода Тезье. Теперь эта тень растаяла, и что хуже всего, это был кто-то свой, там, виноградники. «Да, госпожа Командер, это был кто-то свой, чужие здесь не ходят». Вытащив из кармана коммуникатор, Лавиня пробормотала сквозь зубы. «Кто бы знал, как я это не люблю, пользоваться знакомствами!» И ткнула пальцем в экран. После пятого повторения навязчивой мелодии экран осветился, и на нем появились круглые щеки, с картошкой, серые въедливой глазки и, главное, седая борода, заплетенная в три косы. «Ну?» — ласково спросил обладатель бороды. «Доброго вам дня, уважаемый мастер Вандер Гакль!» поздоровалась Лавиния. «А, госпожа Рэдфилд, давненько мы вас не видели, не слышали, что. Опять надо разобраться в древнем неработающем артефакте?» «Нет, дорогой Хорус, на сей раз проблема как раз в новейшей разработке». «Да?» — спросил гном настороженно. «И какой же? И сколько экземпляров вам надо? Сразу предупреждаю, больше пяти дать не могу». «А вдруг я попрошу что-то, чего у вас найдется шесть или даже семь?» — рассмеялась Лавиния. «Да ну вас!» — гном надулся, поняв, наконец, что над ним подшучивают. Впрочем, это оказалось ненадолго, потому что команда заговорила всерьез. «У нас есть подозрение, что для убийства был использован артефакт... Э, как он называется, мадам Бертелло? Стимулятор Бейнбриджа, вот. Ваша разработка?» «Наша», — кивнул мастер Вандер Гакль. «Неужели для убийства? Какая низость!» «Именно так, Хорус. Мне нужны все возможные данные по этому артефакту полностью, даже те, о которых вы не говорите пользователям». «Не дам», — твердо ответил гном, так что обе дамы, поняли, действительно не даст. «Нужны данные. Приходи и здесь с ними работай». «Побойся великой матери, Хорус! Что я понимаю в медицине?» «Ну так возьми с собой кого-то, кто понимает». Экран погас. Глава гильдии артефакторов Дани и Норсхольма, почтенный мастер Хорус Вандер Гакль, отключился, не попрощавшись. «М-да...» — лавине постучала пальцами по столу, потом взглянула на Софию Бертеллу а ведь придется вам достать из сундука жакет потеплее и отправиться со мной в столицу Северного Королевства. — Не шутите так, — София поджала губы. — Куда мне отправляться? Я инвалид и с трудом дохожу от кровати до кухни. Во-первых, я не предлагаю вам идти туда пешком или добираться на попутных собачьих упряжках. Мы мирно и цивилизованно войдем в портальное окно Варли, и выйдем из него в христиане. Во-вторых, скажите ко мне, а почему вы, получив серьезную магическую травму на государственной службе, не обратились в госпиталь? Я обратилась, — пожала плечами мадам Бертеллу, и, и мне сказали, что каналы почти полностью разрушены, сделать ничего больше нельзя. Я и ушла. Угу, гордая, значит. «Ладно, я не стану спрашивать о ваших взаимоотношениях с родственниками, но какого темного вы, оставшись без средств к существованию, не пришли в магический совет? А если не помогли в городском, в королевский? В конце концов, к нам, в службу маг безопасности? Луиза рассказала мне о ваших приключениях. Не знаю, можно ли ей верить». «Верить ей, безусловно, можно. Луиза исключительно правдива, Но, госпожа Редфилд, я уже не маг. Кто бы стал меня слушать в совете? Язык Лавинии практически без всякого ее участия выговорил несколько сложно сочиненных словосочетаний из числа тех, которые неопытный боцман записывает за старшим товарищем и потом зубрит по ночам. Иначе говоря, госпожа Редфилд выругалась так, что в соседней яблони свалилась ворона. На «В первом же ученом совете в коллеже Сорбонны внесу предложение давать курс юриспруденции студентам всех специальностей», — зло сказала командор, — «и буду накладывать вето на все их решения, пока со мной не согласятся. Как можно, как можно настолько не знать свои права?» Дождавшись, пока буря утихнет, мадам Бертеллу коротко спросила, «А что, я и в самом деле могла так поступить?» Горько вздохнув, Лавиня ответила «Должны были». «Хорошо. Значит, делаем так. Я сейчас отправляюсь в Жансон переговорить с бывшими сослуживцами Клода. Вернусь, я думаю, часа в три-четыре, и сразу поедем в Варль. Моя секретарша сообразит, что вам нужно взять с собой с учетом погоды в Дании и Норсхольме. В Христиане мы переночуем, потому что с гильдейскими за пару часов не разберешься, и завтра вернемся в Варль так что как минимум возьмите с собой зубную щетку. Впрочем, можно и не брать. Думаю, Гранд-утель предоставляет и такую услугу. Я хотела еще вас расспросить о Луизе Камуан поподробнее, но это вечером, после ужина». Нисходя с места, она открыла портальное окно и исчезла в нем. София Бертелло осталась в беседке, пытаясь отдышаться. Марджори оказалась на кухне. Она пила кофе, ела печенье и болтала с мадам тума о кошках. Лавиния прислушалась, стоя за дверью, и покачала головой. «Ну да, именно о кошках». Предмет разговора оказался тут же, на соседнем с Марджори стуле. Полосатый кот вытянул заднюю ногу и сосредоточенно ее вылизывал. Когда Лавиния вошла, кот оторвался от своего занятия, смирил ее взглядом, спрыгнул на пол и ушел важной походкой. Командор заняла нагретый стул и сказала, «Мадам Тума, а налейте мне тоже чашечку кофе, пожалуйста». «Через час обед», — сурово ответила кухарка. «Не, я сейчас ухожу. У меня два допроса, потом я вернусь и снова уйду до завтра». «Куда это?» Христиане, Выяснились всякие интересные вещи об артефакте. Буду трясти гильдию на предмет подробностей». «Опять голодные будете шастать, до да куски хватать!» Пробормотала кухарка и отвернулась. Пожав плечами, Лавиня посмотрела на секретаршу. «В библиотеке что-то есть?» «Кое-что нашла», — туманно ответила та. «Не совсем то, что искала, но...» «Пойдем, потрать три минуты, посмотри». Госпожа Редфилд сунула в рот сразу две печенины, запила последним глотком кофе из чашки Марджори, И встала, отряхивая руки. Пошли! Библиотека была закрыта на два замка. Обычный магический. Лавиня одобрительно кивнула головой. Запирающий амулет еще работает? Или надо зарядить? Ну, если ты сегодня еще вернешься, то должно хватить. Если прямо отправишься в христианию, то лучше зарядить. Вернусь, но ну, на минуту. Показывай, что нарыла. Нарыла я часть архива по аналитической деятельности Тезье. Примерно с 75 по 80 год. Старьё. Ну, в общем, да. И какое впечатление? Во-первых, он не работал ни с чем незаконным. Никаких заказов от ночных королей или иной незаконопослушной публики. Зато есть несколько разработок для твоих любимцев Канторини. Век бы их не видеть». «Да-да, я сразу поверила. Есть расчет для концерна даймлер benz по новым моделям экипажей, для винодельческого хозяйства «Тио по расширению площади виноградников. То есть все законно? Абсолютно. Более того, собственно, расчетов там нет, только задачи и результат без решения». Если условия изменятся, то им нужно будет искать нового аналитика и начинать все сначала. А более поздние заказы ты не нашла? Пока нет. Но если остальное спрятано по той же системе, по отделение в книжном шкафу, то найду к вечеру». «Ладно», — Лавиния задумчиво потерло нос. «Слушай, а ты не поняла, работу выполнял Клод один или вместе с Луизой Камуан?» Не знаю, с Луизой ли, но исполнителей двое, по почерку видно. Предвосхищая твой вопрос, одни и те же, только первые годы три Тезье был один, а потом к нему присоединился помощник. Пока все сходится. Хорошо, спасибо. Я поговорю с друзьями Клода и вернусь. Помощь тебе не нужна? Марджори посмотрела просительно. А то лето кругом, провинц, лаванда цветет, а я тут пыль глотаю. «Хм, ну хорошо, пошли вдвоем. Действительно, выгуляю тебя по полям и виноградникам, только потом не жалуйся, что устала. Только подожди, нужно еще с Луизой связаться». Она коротко сообщила по коммуникатору, что найдена лишь часть архива, поэтому госпоже Камуан придется запастись терпением. Та ответила страдальческим вздохом, но госпожа Редфилд железной рукой отключила связь. «Вздыхать?» Это не к ней. Увы, Жак Дюфло, заместитель, начальник и городской стражи города Жансон, ничем не смог помочь. Он отлично помнил, как работал под началом Клода Тезье, мог без запинки назвать тогдашних сослуживцев, перечислить дела, которые на его долю доставались, даже нескольких городских нарушителей спокойствия по именам вспомнил, Но вот что именно рассказывал Тезье о нескольких месяцах между увольнением из Легиона и возвращением в Жансон, из головы капитана Дюфло вылетело напрочь. Как не морщил он лоб и не чесал в затылке, ничего в памяти не всплывало. Наконец капитан сдался и развел руками. «Уж простите, госпожа командор, а только не говорили мы об этом. Клод вообще молчун был». Ребята и похохмят, и о бабах поговорят. А он только глянет — все и затыкаются. «Что ж с вами поделаешь?» — Лавиня встала. «Если что-то придет в голову, дайте знать». «Непременно, госпожа командер». «Скажите еще вот что. С Камуаном вы общаетесь по-прежнему?» Дюфло помрачнел. «С ним я и тогда не дружил, и потом не стал». Да и не почину мне было. Я только в стажёрку пришел, а кому он уже начальником был. Какая ж тут дружба? А сейчас и вовсе он на винограднике своем живет бирюк-берюком. В город, если раз в месяц приедет, так мы все равно его не видим. Он сюда не захаживает. Вот как. И он всегда такой был, или это с возрастом началось? Ну, капитан лишь развел руками и повторил: Не скажу, госпожа командор, не скажу. Когда они вышли из здания городской стражи, Марджери сказала задумчиво, «Ты заметила, как у них тихо?» «В смысле?» Лавиниу сбили с мысли, она нахмурилась. Секретарша терпеливо повторила, «Что ты обычно слышишь, когда входишь к стражникам?» «Что там служат мужчины?» Командор фыркнула и остановилась, прищурившись, «Погоди, там не было нормальных звуков». Смеха, болтовни, ругани, разговорах о предстоящих дежурствах, жалоб на жену, тещу, нехватку денег или тесный дом. Ага. И что, по-твоему, это значит? Они чего-то ждут, по-моему. Марджори оглянулась настоящего у дверей с трубкой в зубах стражника, колоритного, со шрамом во всю щеку, и помахала рукой. Курильщик сплюнул и отвернулся. — Видишь? Как минимум, он должен был ухмыльнуться. Я ведь еще не так плохо выгляжу, чтобы от меня мужчины отворачивались. И Марджери с беспокойством погляделась в сияющую витрину кондитерской. «Определенно не так», — Лавиня остановилась. «Вот, пожалуй, как мы сделаем». Через десять минут от главной городской площади отъехал экипаж с гербом города Жансона, ласточкой, держащей в клюе веточку лаванды. В экипаже сидела Марджори, а Лавиния пила кофе в той самой кондитерской. Кофе был хорошим, а вот пирожное — слишком сладким. Ну, или ей так показалось. На дорогу и разговоры она отвела подруге полчаса. Если за это время Марджори не выкачает хоть какие-то сведения и сержанта, сидящего за панелью управления, значит, придется ждать, пока нарыв лопнет. На полчаса кофе точно не хватит. Со вздохом госпожа Редфилд попросила у хозяйки кондитерской ручку и бумагу не пользоваться же пространственным карманом на глазах у изумленной публики и стала писать своему другу и начальнику Жан-Клоду Равашалю, главе службы магбезопасности. Ее интересовало несколько вопросов, и их нужно было уместить в короткую записочку, какую может донести до лютеции магвестник. Во-первых, были ли на протяжении последних лет случаи использования медицинских амулетов для преступных целей. Во-вторых, что известно о маге-медике Свенгарде Нильсоне, и, наконец, было бы хорошо, если бы ровашаль посадил кого-нибудь внятного изучить досье на служащих городской стражи города Жансона, причем запрошенное не из Арля, а из столицы региона, из Массали. Ей, Лавине, хотелось бы узнать из этих досье, кто в городской страже является неформальным лидером и что он собой представляет. Ручка оказалась, ясной дело, не магической, к тому же довольно паршивой. Мелко писать не получалось, Лавине шипела и злилась, и таким образом очень удачно убила те самые полчаса. Наконец она отправила магвестник, расплатилась за кофе и нетронутые пирожные, вышла из кондитерской и свернула в тихий пустынный переулочек. Портальное окно по маячку, поставленному на Марджори, открылось без труда, и командир шагнула вперед. Экипаж городской стражи уже укатил. Марджори сидела на здоровенном валуне и грызла травинку. «Ну что, удалось разговаривать стражника?» — нетерпеливо спросила Лавиния, что у них происходит. «Кое-что удалось, но мало». Поморщила секретарша, надо обдумать. Мне нужно что-то знать перед разговором с Итьяном Камуаном. Если что, я включусь в разговор. Нет, правда, ничего такого, чтобы повлияло на его к нам отношение. Кстати, что нам будут рады, не жди. Пья и не жду, буркнула лавиня и дернула за шнурок колокольчика. Где-то в глубине за воротами раздался звонок, но открывать никто не спешил. Команда дернула еще раз, повернулась к воротам спиной и осмотрелась. Кругом простирались виноградники, лозы, вьющиеся по подпоркам, зеленые крупные листья, проглядывающие между ними совсем еще незрелые грозди. Ряды были ровными, и даже ей, ни разу в жизни даже не пробовавшей работать на винограднике, было понятно, ухаживают за этой землей, как за любимой женщиной. Развернувшись, она поглядела на ферму. Ограда, сложенная из булышников, явно очень старая, деревянные ворота, окованные железом, и узкая калитка в них. За оградой виднеются кроны деревьев, а дальше красная крыша дома. Смерив ограду взглядом, Лавинья сказала задумчиво: Я, конечно, могу припомнить заклинание левитации и попасть туда, в сад. Ну так. «Но пока еще надеюсь просто поговорить с хозяином, вежливо поздороваться, просто задать несколько вопросов и не менее вежливо попрощаться». Судя по тому, что после этих слов калитка отворилась, хозяин все сказанное слышал. «Ну, начинайте», — сказал он, меря взглядом двух стоящих перед ним немолодых женщин. «Добрый день». лавине поздоровалась, как и обещала. «Я — команда Редфилд из службы магбезопасности. Это госпожа Марджори Олесун, мой секретарь. Я хотела бы задать вам несколько вопросов по расследуемому сейчас делу». «Хм, вот как? Давненько я не слышал этих слов. Ну что ж, проходите». С этими словами он распахнул пошире калитку и отступил на шаг назад, сказав негромко, «Неро, место не трогать». Громадный черный пес зевнул, показав клыки не хуже медвежьих, и улегся на землю в тени куста. Впрочем, лавине была более чем уверена, что по сигналу хозяина пес кинется без лишнего гавканья и прочих предупреждений. Этиен Камуан выглядел ровно так, как и должен выглядеть стражник на пенсии. Невысокий, какой-то весь кряжестый, словно старая олива. Седые волосы острижены так коротко, что даже и непонятно, лысина там или парикмахер перестарался. Лицо загорелое, вокруг глаз морщины от привычки щуриться на солнце, уши прижаты, словно у боксера, да и нос явно был сломан, а потом не выправлен вовремя. В дом их приглашать хозяин не стал. Провел на террасу, махнул рукой на стулья, стоящие у круглого старого стола, и сел сам. Итак, мы представились. — сказала командор. — Будьте добры, представьтесь и вы. — Ну, вы же знаете, куда шли и пришли. — Ну, мало ли, — пропела Марджери, — может, вы хозяина убили и съели, — неожиданно добавила Лавиния. Несколько мгновений царило молчание. Потом все трое расхохотались да так, что пес гулко гавкнул, поднялся и пришел к хозяину. Тот потрепал его по голове, покрутил головой и сказал уже вполне нормально, без подковырки. «Ладно, я Этьен Муан, бывший начальник городской стражи, бывший житель Жансона, бывший... А, да практически все бывший. Вот виноградник остался, документы могу принести». «Не надо, я и так знаю, что вы не врете. «Мак, значит?» «Мак. Ну, спрашивайте». «Вы знаете, что 25 июня было найдено тело Клода Тезье?» «Знаю», — ответил Камуан неохотно, глядя куда-то в сторону. «Просветили уже. Сердечный приступ, мол, только я не верю. Имейте в виду, не тот он был человек». «Это было убийство», — перебила его госпожа Редфилд. «Да? Да, хитрое убийство при помощи артефакта». Сердечный стимулятор Бейнбриджа, замаскированный под что-то обычное, что Тезье постоянно таскал с собой. Вот значит как. Потому и Макбезопасность расследует. Не только. Клод на меня работал, и я не уеду из Провенса, пока не узнаю, кто это сделал. Ладно, спрашивайте. Начала команда с обычных стандартных вопросов. Каким был Клод? как им работалось вместе, и ответы были обычные. Точно так же, как и все до него, Камуан сказал, что человеком Тезье был хорошим, даже отличным, а сыщиком и того лучше. Вдохновившись, даже рассказал о паре раскрытых ими совместно дел, впрочем, аккуратно, не раскрывая имён. Лавиния слушала, в нужных местах кивала, Марджори записывала в блокноте. Хозяин дома, слегка расслабившись, предложил им домашнего вина. Вино было хорошим, просто превосходным, и мнение Лавинии об Этьене Камуани улучшилось еще на пару пунктов. Словом, просто идиллическая картинка. Вот только не стоило ради нее уезжать из Жансона. Госпожа Редфилд выжидала подходящего момента, но ну и дождалась, конечно. Этьен прервал рассказ о том, как четко работала городская стража десять лет назад, отпил еще глоток вина, и Лавиния попросила — «Расскажите мне о его работе аналитика». «Нет, он не поперхнулся. Вино было и правда хорошим. Допил все, что было в стакане, и проговорил». «Ничего не знаю». «Знаете», — кивнула командор. «Может быть, из оставшихся в живых именно вы знаете обо всем лучше всех. Бывшая жена не в счет. Кстати, вы с ней и родственники?» «Дальние». Камуан сжал челюсти так, что у него уши шевельнулись, потом глубоко вдохнул, выдохнул и проговорил уже совершенно спокойно. Действительно, дальние. Ее отец был внуком моего двоюродного дяди. Большую часть документов по этой аналитической работе Клод хранит в библиотеке поместья. И мы их нашли, сказала Лавине. Секретарша метнула на нее быстрый взгляд, но промолчала. Там нет ничего, за что стоило бы убивать. Я уверена, что самые острые дела он в поместье не держал. Так где? У вас? У меня. Я просмотрела их все, как только услышала его смерти, и там тоже нет ничего такого. Есть заказы сомнительные, ну, например, по контрабанде коньяка в Бритвальд, но это не то. Пожалуй, мне нужны копии. Это возможно? Сами будете копировать. Вот госпожа Олисон возьмет у меня кристалл, и завтра-послезавтра у вас появится. Годится. Хорошо. Последний вопрос. Где е провел полгода между увольнением из Легиона и возвращением Жансон? Он лечился. Вы знаете, что после ранения у него случались приступы очень сильной головной боли? Так что он каждый раз почти терял сознание. «Ну вот, я не знаю, где он был и какое это было лечение, но приступы те почти сошли на нет. При мне они случились всего дважды. За время моей с ним совместной работы. Всего дважды». Лавиния прищурилась. А потом... А вот последние полгода они вернулись. Его накрывало чуть ли не каждую неделю. Но почему-то снова поехать туда, в то место, он не мог. Может быть, конечно, и маг тут умер. Возможно. Ладно, вот номер моего коммуникатора. Командер протянула картонный прямоугольник, на котором были напечатаны только цифры. Подумайте еще, Если что-то придумаете, сообщите. Мне нужно хоть какое-то из направлений исключить. А какие вы исключили? Да в том-то и дело, что пока никакие. За воротами Лавиния открыла портал прямиком в поместье. Заглянула на кухню и отдала мадам Тома две бутылки темного стекла на прощание, вручённой камуанам. «Ваши планы не изменились?» — спросила София Бертелло. «Нет, нисколько. Вот только поднимусь на пару минут к себе, кое-что захвачу». Возле двери спальни ее ждала Марчури. «Про стражников сейчас расскажешь?» «Завтра». — мотнула головой секретарша. — Подумаю и все запишу. Ничего срочного нет. Договорились. Что ты думаешь о нашем новом знакомом? Марджори хмыкнула. — Знаешь, я стараюсь не судить книгу по обложке. На этой было такими крупными и яркими буквами написано «Провинциальный сыщик, который готов прижать к ногтю первого попавшегося чужака», что я решила посмотреть поглубже. — И что оказалось внутри? «Философский трактат?» «По-моему, там вообще не книга». Лавиня подняла брови. «А что?» «Ну, например, пистолет. Или хвост живого тигра. Что-то опасное, что лучше не трогать, если не уверен, что справишься». «И как? Мы справились?» «Поглядим, увидим».